Глава двенадцатая. Последующие дни будто утонули в дымном мареве, и он шатался в непроницаемой душной гаре, тщетных попытках вновь отыскать ориентиры. Беспокойство выжигало всё то светлое и доброе, что было в нём, и вместо знакомого, близким, дружелюбного, рассеянного и весёлого Дэна из пепла возрождался другой, дикий и агрессивный, как зверь. Пугали ли его самого такие метаморфозы? Пугали бы, если бы он оставался прежним. Потому что на войне, как на войне. На войне со смертью, в альянсе с сомнительной союзницей-любовью, которая на его стороне останется лишь до поры до времени. Когда Лиза исчезла из квартиры Дины, он моментально всё понял. И если ещё не сошёл с ума в тот момент, когда рыком заставил испуганно замолчать что-то, говорившую ему подругу, то точно уже безумил, когда не нашёл во дворе ни Лизы, ни Рыжего, а увидел только оставшуюся уликой на свежем снегу цепочку следов. Не нужно было и гадать, куда могла отправиться Лиза. Он сопоставил всё ещё раньше, когда увидел Рыжего в окне, когда услышал, какие вопросы девушка задаёт Дине. И, направляясь бегом к шоссе, вознёс мысленно благодарность приятелю-историку за то, что тот отыскал ему старую часовню. В узком переулке, в конце которого пряталась постройка, ничего не оказалось. Никого, кроме сидевшего на скамейке Рыжего, Не помня себя от страха и гнева, Дэн сгреб одной рукой парня за грудки и, кажется, даже приподнял в воздухе. «Где она?» — рявкнул он, ожидая увидеть перед собой описанное Лизой чудовище. А увидел растерянного и напуганного мальчишку. «Сиди тут и жди», — приказал Дэн, толчком опуская рыжего опять на лавку, и ринулся в часовню. Там, в сыром, выстуженном полумраке, он и увидел Лизу. Она лежала без сознания на полу, а над ней нависал тёмный силуэт. Она еще потом удивлялась, какая сила помогла ему вырвать ее из лап смерти. Страх, что она умрет, и понимание того, что и ему без нее практически не жить. И Васин перезвонил ему еще раз в тот же вечер и строго приказал несколько дней не отсвечивать, чтобы не мешать их работе. «А Лиза?» — тут же спросил Дэн. «Ее вы тоже посадили под домашний арест?» «Нет, она будет вести привычный образ жизни». Такое решение показалось Дэну нелогичным почему решили спрятать не её, а его, когда он во всей этой истории не играет такой роли, как Лиза. Но когда Дэн понял, с чем могло быть связано решение, вскипел от гнева. «Ивасин, если вы решили сделать из неё наживку, я распишу тебе морду не только под хохлому, но и под гжель». Медленно, тихо, но чётко проговорил он в трубку Петру, который из проверенного друга моментально ушёл в категорию предателя и врага. «А если с Лизой в эти дни что-то случится, то вообще убью. Клянусь. Потише. Угрожать официальному представителю. Мне плевать, кто ты там. Я предупредил. Успокойся, Дэн. А то я приеду и собственноручно опечатаю твою квартиру с тобой внутри. И поставлю на пороге охрану. А еще лучше запру на несколько дней в клетке. Не дури. Дэн выругался, отключил вызов, а ранним утром уже ехал к дому Лизы. Он не поверил Ивасину. Васину. Впервые за годы их дружбы не поверил надёжному, казалось бы, другу. Охота развернулась не на мелких рыб, и в таком деле с них станется ради результата поставить под угрозу жизнь двадцатилетней девочки. Он невидимой тенью сопровождал её везде, в университет, потом до дома. Прятал лицо в воротник. Надвигал на самые брови неприметную шапку. Сливался с прохожими и пассажирами метро. Рисковал тем, что однажды она оглянется увидит за собой конвой и истолкует его действия как преследование. Но ему было плевать на то, что она подумает. Главное, он охраняет её. В те дни у него удивительным образом обострились и слух, и даже зрение. Природная рассеянность сменилась собранностью и готовностью в любой момент отреагировать, отбить её. Если на неё нападут, вытолкнуть из-под колёс машины, самому подставиться под пулю и остановить Лизу, если она вновь вздумает куда-то влезть. Но девушка спокойно ходила на занятия, проводила в университете положенные часы и благополучно возвращалась домой. Он ей не звонил, и она ему тоже, хоть и прислала сообщение со словами благодарности за своё спасение. Дэн ответил ей такими же общими фразами. А что ещё он мог ей сказать? Попросить беречь себя? Так Лиза уже показала свою неосторожность и безрассудность. Поболтать снова о книгах? Более неуместной темы сейчас и не придумаешь. Рассказать ей, что от прежнего Дэна не осталось ничего, потому что такая внезапная взрывная одержимость ею разнесла его в клочья? Так она прочно поместила его как в клетку, в френд-зону, и просто не поймёт его слов, словно он заговорит с ней на китайском. А однажды Лиза не вышла утром из дома. Дэн прождал под её домом с час и только потом понял, что утратил вместе с реальностью чувство времени, что наступила уже суббота и у неё выходной. Прошла всего неделя с аварией. Чуть меньше с визита Лизы к нему в больницу. И всего три дня с того, как он вытащил ее из часовни. Оказалось, миновала вечность. То, что он потерял счет дням, немного отрезвило его. Дэнс похватился, что в понедельник возвращается из путешествия мама, а он обещал к ее приезду кое-что подготовить. Тогда он прямо от дома Лизы поехал на мамину квартиру. За рутинной работой подключить холодильник, спуститься в супермаркет за продуктами, разложить их на полках, проверить горячую воду, проветрить помещение. Он немного пришел в себя. Но следом раздался звонок от Ивасина. «Дэн, нам нужна Лиза». «Зачем?» — моментально подобрался он. Ивасин помолчал, а потом произнес то, что вызвало у Дэна такую боль, словно в грудь ему с размаху воткнули нож. «Мы нашли Рона. Где ты сейчас? Лучше будет, если ты тоже поедешь с Лизой». Дэн не стал расспрашивать друга по телефону продиктовало немевшими губами адрес и спустился во двор ожидать. Пётр сам оказался за рулём, и то, что приехал он на служебной машине и без водителя, лишь подтвердило самое мрачное предположение Дэна. Станицкий Роман Валерьевич, круглый сирота, рассказывал Пётр в дороге притихшему Дэну. В 17 лет попал с родителями в аварию, перенёс клиническую смерть, но выжил, единственный Жил до определенного времени с бабкой в деревне, а потом после ее смерти перебрался в столицу. Дэн молча смотрел в окно, думая о Лизе. «Мы арестовали эту банду. Или, как Дина выразилась, секту. Всем заправлял Селезнев Андрей Иванович, который Дине представлялся вестником. Он, к сожалению, и еще один из его помощников скрылись. Ищем. А Скворцов?» — спросил Дэн, напряженно следя за мелькавшими за окном пейзажами. Их машина неумолимо приближалась к тому району, где проживала Лиза. Сегодня вестником быть ему, Дену, И он бы предпочел тоже пропасть, лишь бы не исполнять такую миссию. «Скворцов сотрудничает с нами», — лаконично ответил Петр. «Дэн, это конфиденциальная информация, сам понимаешь. И уж никак не для твоей книги». Весенин, понимающе кивнул. «Какая уж тут книга». «Ты был прав», — сказал Ивасин и Дэн впервые за все время дороги, повернулся к нему и одарил удивлённым взглядом. «Ты был прав, что всё началось со смерти жены Скворцова, актрисы Анны Моховой. Скворцов так и не смог принять потерю, ударился в мистику и эзотерику. Тогда он и познакомился с тогда ещё никому неизвестным экстрасенсом Владленом. Не знаю, как Владлену удалось подцепить такого влиятельного и богатого человека на крючок, видимо, он был манипулятором ещё тем. Но Скворцов сделал много для Владлена. Добился и его участия в программе, и победы для него, и славы, и денег. А самого экстрасенса сделал чуть ли не своим советником. Ни одной сделки не заключал без его прогнозов и платил ему за это немалые деньги. Дэн кивнул. Значит, изначально он не ошибся в своих предположениях, что за спиной Владлена стоял кто-то влиятельный. Только и предположить не мог, что круг замыкается на том самом продюсере, которому обещали показать его сценарий. А потом появился еще больше манипулятора, чем Владлен. Вестник. Он самый. И, со слов Скворцова, устроил ему несколько путешествий в якобы загробный мир с благополучным возвращением обратно. Как Когдине. Почти. Скворцов утверждает, что видел там свою умершую жену. За траву они там курили, а? Дэн не разделил шутки друга. Еще пару недель назад он сам бы пошутил на тему этих путешествий. И не усомнился бы в том, что вызваны они с помощью галициногенов Но сейчас, после знакомства с Лизой, придерживался другого мнения. «А что потом?» — спросил он, уже представляя себе дальнейший поворот событий. А потом наступил обычный дерёж хлебного каравая. То есть конкуренция между оказавшимся не в таком фаворе экстрасенсом и вестником. В какой-то момент Владлену удалось настроить Скворцова против вестника. Последний не простил продюсеру этого, отомстил в своей манере. В это время Скворцов раскручивал одного подающего надежды молодого певца. И Вестник обработал парня так, что тот покончил жизнь самоубийством, а перед этим успел написать несколько посвященных смерти песен. Эффект получился совершенно обратный. Певцу смерть принесла славу. Его последний диск побил все рекорды по продажам, а Скворцов получил неплохой барыш. И этот промах дал Вестнику идею. Он собрал, так сказать, команду единомышленников, помешанных на культе смерти. Кто-то из них уже раньше побывал за гранью. Как Рон. Как Рон. Люди Вестника умело обрабатывали модных у молодежи и влияющих на подрастающее поколение звезд. Не исключено, что устраивали им и путешествия. Раскручивали еще больше, используя старые связи с Скворцова и нередко прикрываясь его именем а когда звезда достигала пика популярности, убирали. То есть очень тонко подводили к суициду, параллельно взращивали моду на смерть среди молодого поколения. Круг сходился. С одной стороны, молодежь шла за своими кумирами, с другой, непонятные и неприятные обществом подростки искали близкую им по духу культуру, песни, книги, стихи об одиночестве и смерти, что им активно и предлагалось. Какие сволочи! Не сдержался Дэн. Скворцов утверждает, что до поры до времени был не в курсе работы Вестника, что думал, будто они полюбовно разошлись. Но Владлен не терял надежды вернуть себе почетное место советника, поэтому собрал компромат на Вестника и его команду. Хотел предъявить все Скворцову и в полицию, из мести, но не успел. Один из людей Вестника его убрал. Другой еще раньше нанес смертельный удар знакомой Владлена Альфии. Женщина тоже собирала на убийц досье, потому что незадолго до собственной смерти потеряла подругу Светлану Яблочкину. «Рон, один из людей Вестника?» спросил Дэн, хоть уже и знал ответ. И Васен кивнул и, припарковав машину в знакомом Дэну дворе, попросил. «Скажи Лизе сам, хорошо?» «Она меня возненавидит до конца жизни. И все же ей будет легче узнать от тебя, чем от незнакомых людей. Никто с ее чувствами церемониться не станет, понимаешь?» Дэн не ответил. Вышел из машины и посмотрел вверх на окна Лизы. А затем достал из кармана телефон и набрал ее номер. Она ждала его уже у открытой двери. Желая подарить ей еще несколько секунд неведения. Дэн поднимался на ее этаж пешком. Поднимался и думал, что отдал бы что угодно, хоть почку за то, чтобы этот человек, которого Лизе предстояло опознать, оказался нейроном. Он бы даже согласился никогда больше не встречаться с Лизой и пережить свою любовь к ней, как тяжелую болезнь, в одиночку, лишь бы ее жизнь не разлеталась сегодня на ранящие осколки. Еще так недавно она смеялась в трубку и распекала его за то, что он недостоверно прописал чувство героя в книге. Сейчас он понимал ее те слова, казалось даже костным мозгом. «Лиз, нам нужно поехать», — сказал Дэн, глядя в тёмные и бездонные, как космос глаза Лизы. Нашли Рона. Понимаешь, он не смог договорить, хоть и Васин, и просил его самому сказать ей. Не договорил, но она, кажется, всё поняла, потому что побледнела и покачнулась. Дэн успел подхватить Лизу под локоть и аккуратно сопроводил машину. Этот вечер был самым длинным в его жизни и, без сомнений, в её. Самым длинным и самым адским. Ему не разрешили сопровождать Лизу, заставили ждать в узком, как траншея, сером коридоре. И он сидел и ждал, дыша на электризованном пыльным воздухом и оглушённой смертельной тишиной. И успел сказать ему, и это немного примиряло с тем ужасом, который Лизе предстояло пройти в одиночку, что опознавать Рона ей придётся по фотографиям полуторагодичной давности и его личным вещам. Браслетом, цепочком, амулетом. И всё же до последнего Дэн не терял надежды, что тем мужчиной, убитым больше года назад, окажется не Рон, а кто-то очень похожий на него. Сколько их таких молодых парней с выбритыми висками, с готическим стилем в одежде и серебряными цепочками на запястьях. Но его надежды не оправдались. Первым к нему вышел Ивасин и присел рядом. Она узнала его. Что с ним случилось? «Сбили машиной, оставили умирать на трассе». «Один из тех, кого взяли, дает показания и по поводу этого убийства. Якобы Рон решил завязать со всем этим, потому что встретил Лизу и влюбился в нее». Понял Дэн. «Но тем, кто слишком много знает, уйти просто так не дают». И Васин помолчал, похлопывая себя по колену, а затем встал и добавил. «Возможно, Рон понял, что ставит под угрозу жизнь Лизы, поэтому решил исчезнуть». Петр зашел в кабинет, в котором находилась девушка, и вышел уже с нее. «Дэн», — прошептала Лиза и споткнулась о его имя, как о высокий порог. Он сам бросился к ней, подхватил и прижал к себе крепко и надёжно. Лиза вцепилась в его свитер с таким отчаянием, с каким цепляются за спасительную ветку, неосторожно сорвавшиеся с высотки, и, уткнувшись ему в грудь, разрыдалась. Он тихо гладил её по волосам, надеясь на то, что она, глухая сейчас к словам, услышит через тепло ладони его молчаливую поддержку. А когда прошла, казалось, бесконечность, и Лиза немного успокоилась, довез ее до дома на такси и поднялся с ней в квартиру. Она не возражала против его присутствия. Только сиамский кот, вышедший их встретить, глянул на Дэна пронзительно голубыми глазами, как будто с ревностью, а после ушел в комнату. Дэн проводил Лизу в ее спальню, помог ей лечь в постель и заботливо укрыл одеялом. От чая она отказалась, как и от любой помощи. Наплакавшись и опьянев от рыданий, как от опиума, она моментально провалилась в глубокий сон. Кот вспрыгнул на кровать и улегся рядом с Лизой. «Я побуду с тобой», — сказал Дэн, но она, похоже, его уже не услышала. Он провел ночь в другой комнате в глубоком кресле, без сна и тревожно прислушиваясь к тому, как спит девушка. Оставить ее одну он так и не решился. Глядя в темный экран окна, Дэн думал о том, что многое отдал бы за возможность изменить изначально эту ситуацию, вернуться бы на полтора года назад и перевести стрелку, чтобы состав Лизиной жизни в тот момент пошёл по другому пути. И всё ради того, чтобы её первая любовь оказалась окрашенной не в тёмные цвета смерти, а в солнечные оттенки жизни. Он задремал уже под утро и пропустил тот момент, когда Лиза проснулась. Она вышла из спальни и, казалось, не удивилась, застав в кресле Дэна. «Как ты?» — хриплым сосна голосом спросил он. Она пожала плечами. «Зачем спрашивать?» «Сделать тебе чаю», — предложил Дэн, чтобы как-то сгладить неловкую ситуацию. Он думал, что Лиза откажется, придумает предлог, чтобы вежливо его выпроводить. Но она неожиданно кивнула. Было так странно хозяйничать на ее кухне, искать заварку, кипятить воду, насыпать в кружку сахара. «Мне приснился Рон», — глухим голосом сказала Лиза. И это была ее первая фраза за все утро. Дэн замер, но затем решительно поставил перед ней чашку с чаем. «Он попросил меня не плакать, и я больше не буду, хоть очень хочется». Ее лицо искривило жалобная гримаса, будто Лиза с трудом сдерживала слезы. «Если тебе нужно плакать, плачь. Хуже держать все в себе». Но она помотала головой. «Нет, Рон сказал, что ему там хорошо, и чтобы я не плакала». Рон сказал. Лиз, «Мне пора», — сказал Дэн, поняв, что ей хочется остаться одной. «Как ты справишься?» Она уверенно кивнула, кот вспрыгнул ей на колени, и Лиза крепко прижала его к себе. Дэн тихо вышел и осторожно прикрыл за собой дверь. Она пролежала все выходные в постели, то плачу вопреки просьбе Васнерона, то вновь проваливаясь в тревожные, мельтешащие и сумбурные, будто изображения плохо настроенного телевизора сны с верным другом лежал с нею рядом, грел шерстяным боком и тарахтел успокаивающую песню. Дважды ей звонил Дэн, но Лиза ответила лишь раз, уверила его, что все в порядке. Поверил ли Дэн, ей было все равно. Позвони ей кто-нибудь в тот день из семьи, она бы и им не ответила. Онемевшая, осипшая от слез, с выжженной на месте старой новой раной. После растянувшихся до вечности двух суток Наполненных маревом горя, она сумела найти в себе остатки сил и собраться в университет. Оставаться дома ей показалось смертоубийственным. Лиза не помнила, как доехала до университета. Ноги машинально вели и схоженным маршрутом, тогда как в голове от мысли остались лишь одиночные импульсы. Когда она подходила к зданию, ее вдруг окликнули по имени. Лиза оглянулась и увидела догоняющую ее Алену Скворцову. Может, в другой ситуации Лиза бы удивилась, но все ее эмоции сгорели в топке горя. «Лиза, соболезную», — сказала Алена, неожиданно беря ее руки в свои. То, что Алена была в курсе ее личной беды, тоже не удивило. Лиза кивнула, молча принимая соболезнования. В глазах Алены, в которых до этого она видела лишь высокомерие, сейчас она прочитала грусть и понимание. «Я знаю, как это — терять близкого человека», — проговорила Алена. «Моя мама умерла пять лет назад». «Сочувствую», — произнесла Лиза, но не стала ничего добавлять. «Мой отец, он не виноват в смерти твоего парня», — сказала Скворцова и, прижав к груди ладони, зачастила. «Он, наоборот, помогает полиции. Это не по его прихоти происходило. Хотя да, было, что на какое-то время ему сорвало крышу. Он просто очень сильно любил маму». «Алён, я не виню его», — остановила Скворцову Лиза хоть и не совсем понимала, о чём говорит сокурсница. «Правда?» — воскликнула Алёна и в порыве обняла Лизу. «Это ужасно. Даже слов нет». «Лиза!» — услышали они мужской голос. Лиза осторожно высвободилась из объятия Алёны и увидела направляющегося к ним Олега Барашова. «Лиза, тебя один парень спрашивает. Очень хочет с тобой поговорить». «Дэн?» — подумала сразу о нём. «Кто ещё может приехать к университету и спрашивать её?» Барашов наморщил лоб, а потом кивнул. «Да, он так представился. Пойдем, я провожу тебя». И, не давая Лизе опомниться, он подхватил ее под локоть и куда-то повел. Неладное она заподозрила тогда, когда они почти перешли сквер. Барашов все так же вел ее под руку, подозрительно уводя подальше от университета. Тогда Лиза резко остановилась и громко крикнула. «Барашов, куда ты меня ведешь? Кто тебя?» Ответить Олег не успел потому что за их спинами раздался женский крик. Быстро оглянувшись, они увидели, как из остановившейся возле тротуара серой неприметной машины выскочил длинноволосый мужчина и, схватив Алену, затолкал ее в машину. Барашов испуганно завопил и бросился бежать за автомобилем. Лиза достала телефон и от шока, не сообразив, куда звонить, набрала номер Дэна. Из вечерних новостей стало известно, что Алену Скворцову похитил Селезнев Андрей Иванович, известный под кличкой Вестник. Но машина с Вестником, его помощником и Алёной, уходя от погони, попала в аварию. Вестник погиб на месте, а его помощника и Скворцова в тяжелом состоянии увезли в больницу. Олег Борошов, невольно оказавшийся втянутым в похищение своей девушки, давал показания в полиции. Лизе об этом не сказали, но она догадалась, что Борошова попросил сообщника Вестника увести Лизу в сторону, чтобы Алена Скворцова осталась одна. И Олег, не зная, что ставит под угрозу безопасность своей подруги, выполнил просьбу. Лиза с Деном сидели на кухне ее квартиры друг напротив друга, но выжатые долгим спором напряженно молчали. Время утекало, и Лиза начала злиться на то, что Дэн не хочет ее понять. «Мне нужно это сделать», — предприняла она последнюю попытку. «Алена может так и не выйти из комы. Она потерялась, понимаешь?» «Да все я понимаю» ответил Дэн и рывком поднялся. Походил по кухне, растирая ладонью лоб, а затем остановился напротив Лизы. «Понимаю, как это рискованно. А понимаешь ли это ты?» «Очень даже. Но я не могу поступить иначе. Дэн, уходит время, а мы с тобой тратим его на бесполезные споры. Я все равно поеду в больницу. Только чем позже, тем сложнее мне будет найти Алену и вернуться самой, понимаешь?» «Хорошо», — сдался он. «Поедем, но вместе». «Я буду с тобой рядом. На всякий случай». «Спасибо», — обрадовалась Лиза и, бросившись к нему, крепко обняла. Дэн не смело, словно растерявшись, обнял ее одной рукой, прижал к себе и поцеловал в затылок. Лиза подняла лицо и еле сдержала внезапный порыв поцеловать его в губы. Горячо, долго, так, как в недавнем сне. Смутившись своего желания, она засуетилась в сборах, нарочито болтая о чем-то незначительном и не глядя на Дэна. Возле палаты Алёны оказалась охрана, выставленная не полицией, а отцом девушки. И как Лиза не умоляла пропустить её, как не пыталась уверить грозных охранников в том, что Алёна её близкая подруга, охрана не уступала. Пришлось Дэну звонить Ивасину и всеми правдами и неправдами просить его посодействовать. Ивасин опять ругался и разве что не крыл друга ненормативной лексикой. Но уже вскоре у одного из охранников зазвонил телефон. И посетителям разрешили войти. «У нас мало времени». Напомнил Дэн, заметив, что Лиза в растерянности смотрит то на приборы, то на прикрытую до подбородка простынёй сокурсницу. Она кивнула и слегка коснулась ладонью лба Алёны. «Я надеюсь, что получится. Она ещё не должна была уйти далеко», — тихо произнесла Лиза, не сводя взгляда с Алёны. Дэн молча взял Лизу за руку и крепко сжал её ладонь. На этот раз она спускалась не по ступеням в подвал, а сразу оказалась в тёмном и душном чулане. Лиза оставила у порога якорь, на этот раз не в виде своих мыслей о семье, а тот, который получила от Дэна. Цепочка, которая протянулась от якоря к ее руке, запламенела червонным золотом. Дэн крепко ее держит и не выпустит. Но едва Лиза сделала первый шаг в кромешной тьме, как ощущение безопасности и присутствия рядом Дэна пропало. На нее накатило такое горькое одиночество, что она едва не завыла от тоски и безысходности. Что ж это за мир такой у Алёны? Что ж это за кошмар? У Лизы лучшими друзьями всегда были книги, а у её сокурсницы кто? Напоминая себе о том, что ей нужно найти Алёну и вывести её из этого неприветливого мира, Лиза выставила вперёд руки и медленно двинулась в путь. Какое-то время она так и шла, в полном одиночестве и густой черноте. Но затем темнота начала рассеиваться, и в разбавленном светом сумраке стали проступать чьи-то силуэты. Кто-то обитал в этом мире и, затаившись, наблюдал за ней. Лизе стало так страшно, что захотелось немедленно развернуться и броситься бегом к Дэну. Она непроизвольно тронула цепочку, и та отозвалась теплом. «Дэн с ней. Рядом. Он обещал». Лиза огляделась, высматривая Лену, но обнаружила, что наблюдали за ней вовсе не таинственные существа, а куклы, клоуны и пупсы-младенцы. Полки с ними выстроились в бесконечные коридоры, по которым обрела Лиза. Но облегчение от того, что пугающий мир Алёны наполнен всего лишь игрушками, моментально сменилось ужасом, стоило Лизе приглядеться к куклам. Фарфоровые и пластмассовые лица обезображивали жуткие гримасы, кровавые рты клоунов раззявились в хищных ухмылках, а пупсы-младенцы недобро хмурились и, казалось, следили за Лизой глазами. Она прибавила шаг и едва не оказалась сбитой игрушечным грузовиком и выкатившимся следом за ним мечом. Лиза успела отскочить, а затем побежала. За ее спиной раздался громкий шум, и когда Лиза оглянулась, то увидела, что сзади посыпались как из рога изобилия игрушки. Мечи, машины, барби и кены, пони, единороги, кукольные домики и чайные сервизы. Море игрушек затопило все пространство между полок и вместе с этим обострилось ощущение одиночества. Внезапно Лиза поняла, что это игрушечное место служит аллюзией на детство Алены. Возможно, состоятельные родители задаривали дочку игрушками, но были при этом так заняты, что не уделяли дочери должного внимания. Лизе стала жаль сокурсницу, которую она всегда считала надменной, и ее желание поскорее отыскать Алену от этого стало еще горячее. Пройдя игрушечную страну, Лиза оказалась в месте, где повсюду были расставлены столы с огромными блюдами. На тарелках жирно блестели под мясными соусами макароны, переливаясь масляным блеском каши. Плавали в подливе подобно баржам огромные котлеты. Ты такая тощая, будто из концлагеря сбежала. Ешь, ешь всё до крошки, иначе не встанешь из-за стола, приказал дребезжащий женский голос, раздавшийся, казалось, в голове. Лиза закрыла ладонью нос потому что от сильных запахов пища ее замутила. Страну пищевого изобилия сменили высушенные растрескавшиеся поля. «Голод! Какой голод!» — услышала Лиза еле различимый шелест, сорвавшийся будто с губ умирающего. И следом его сменил резкий крик. «Жирная! Смотри, какая ты жирная! Кому ты такая нужна?» Ноги подкашивались от слабости. Желудок сводило уже не от тошноты, а от резкой пули, вызванной нестерпимым голодом, а желание повернуть назад и вернуться в то место, где столы ломились от еды, стало почти невыносимым. В довершение всего разверзлись потемневшие небеса, и на Лизу посыпались зелёные салатные листочки. Но внезапно её ослепило ярким светом. Этот свет не просто манил, он сулил ей райские блага. Если она дойдёт до того, освещенного золотым светом места, больше не будет испытывать одиночество. Ей больше не будет грустно, и, может, она даже полюбит себя. Свои идеально стройные ноги, которые до сих пор считала жирными и рыхлыми, курносый нос и небольшую грудь, из-за размера которой в подростковом возрасте была прозвана «доской». Лиза невольно коснулась собственной груди и впервые в жизни подумала о том, что ее можно было бы увеличить у хирурга. «Нет, нет, это не ее мысли, не ее страдания». Это мысли Алены. Кто бы мог подумать, что у успешной модели и манекенщицы может быть столько комплексов по поводу своей внешности? Лиза остановилась, чтобы прийти немного в себя, зажала в кулаке тянущуюся за ней цепочку и мысленно позвала Дэна. «Держи меня. Не отпускай. Держи». И после того, как она почувствовала прилив новых сил, смело отправилась дальше. Лиза дошла до того места, где, казалось, сама Земля излучала золотое сияние. И впервые за всё время, что находилась в этом месте, испытала радость. Вот она и дошла до рая. Вот и достигла своей мечты. Лиза взошла по ступеням на блестевший глянцевый подиум и, распрямив плечи, пошла вперёд в ярком сиянии вспышек. По краям подиума из белоснежных фонтанов били золотистые пенящиеся струи шампанского. Ослепительно красивые девушки Белозуба улыбались импозантным мужчинам. Дорогие машины парковались за фонтанами. Только подиум оборвался так внезапно, что Лиза не успела замедлить победный шаг и полетела вниз. Падать оказалось невысоко и не столько больно, сколько обидно. Она поднялась на ноги и с ужасом увидела, что те девушки, которые казались ей сошедшими с неба ангелами, настолько их красота выглядела неземной. Подурнели до безобразия. Всклокоченные, с размазанной косметикой на высушенных лицах, с безумными взглядами. Ангелы, пошатывающимися походками и волоча по земле истрёпанные крылья, бесцельно слонялись с места на место. Кто-то из них падал, как подкошенный, кто-то протягивал к Лизе истощённые руки с исколотыми венами, кто-то, запрокинув вверх лицо, слизывал тянущуюся из ноздри кровавую дорожку. Лизу передёрнуло от отвращения, ужаса и жалости. Мир Алёны оказался даже страшнее, чем мир Владлена. «Где же ты?» – прошептала Лиза и выдернула руку из цепко схвативших её за локоть пальцев одного из падших ангелов. Истощённые девушки с обтянутой кожей, лицом и раздутыми неестественно губами. Девушка захохотала, а затем рухнула на месте, как подстреленная. Лиза в ужасе отшатнулась и в этот момент увидела Алёну. Сокурсница сидела возле пересохшего фонтана, с тоской глядя на лежащего у её босых ног пронзённого стрелой мёртвого Купидона. «Алён, пойдём», — ласково сказала ей Лиза. Скворцова подняла на неё заплаканное лицо и что-то шепнула. «Пойдём», — настойчиво повторила Лиза. Но девушка мотнула головой и вновь устремила остекленевший взгляд на Купидона. Лиза присела рядом с ней и обняла её за плечи. «Он меня предал», — прошептала Алёна. И Лиза догадалась, что имела она в виду Олега. Он не знал. Он плакал и кричал, когда тебя увезли. Я это видела. «Правда?» — спросила Алёна и с надеждой улыбнулась. У мёртвого Купидона неожиданно трепыхнулись, будто на ветру крылья. «Пойдём», — позвала опять Лиза. «Мы тебя ждём там. Твой папа, Олег, сокурсники». С этими словами она поднялась на ноги и протянула Алёне руку. «Ты специально пришла сюда ради меня?» Не поверила Скворцова и неуверенно положила ладонь в руку Лизы. Но затем замерла в лишь понятных ей сомнениях. «Вместе будет не так страшно», — успокоила её Лиза. «Да и это всё ненастоящее. Буф, просто кошмарики. Такой сон». А затем уже серьёзно без улыбки добавила. «Не бойся, я никому не расскажу. Никто не узнает твоих секретов. Я умею хранить тайны. Ты всегда была такой странной, Чернова». «Замкнутые, не от мира сего», — усмехнулась Алена. Лиза улыбнулась ей в ответ. «Как и ты. Как и я». Они, взявшись за руки, быстро прошли через все миры, которые перед их зарождающейся дружбой сдулись, потускнели, а затем и вовсе исчезли. Лиза оглянулась и пихнула в бок Алену. «Смотри». За их спинами расстилались бескрайние зеленые поля, над которыми сияло ослепительно яркое солнце. Вот что тебя будет ждать, когда ты вернёшься сюда снова. Не сейчас, конечно, а через много-много лет. Кошмаров больше не будет. Спасибо, Чернова. Поблагодарила Алёна и в порыве обняла Лизу. Они вместе подошли к приоткрытой двери. Алёна первой, следом Лиза. Но когда Алёна уже собралась выйти в дверь, Лиза услышала за собой тихий шёпот. Кто-то нежно и ласково звал её по имени. Тот, чей силуэт терялся в дымке. Зелёных полей больше не было. Вместо них расстилалась уходящая в звёздную ночь дорога. Тихий тёплый ветер принёс Лизе запах нагретого на солнце асфальта, моря и персиков. Так пахло в родном городе летними ночами. Об этом запахе она рассказывала Рону, когда они планировали поездку к её родным. Сердце сжалось, но вместо горя душу затопила радость. «Я задержусь. Ненадолго», — сказала Лиза Алёне. «Иди». Высокий мужчина ожидал там, где дорога почти соединялась с небом. Заметив, что Лиза глядит на него, он поднял одну руку и, казалось, коснулся звёзд. Так делал Рон, когда они поднимались ночами на крыше высоток. Так делала она, стоя рядом с ним. Желание увидеть Рона оказалось так сильно, что Лиза, несмотря на то, что сила оставалось немного, развернулась и пошла по дороге навстречу ему. Цепочка, тянущаяся от её руки к оставленному якорю, Натянулась и вдруг лопнула. Но желание увидеть Рона оказалось сильнее понимания, что своим поступком она предает Дэна и, возможно, себя тоже. Дорога показалась бесконечной, и в какой-то момент Лиза, не вытерпев, побежала, раскинув руки и счастливо улыбаясь. «Глупая девочка!» Услышала она и остановилась так внезапно, будто с размаху наткнулась на кирпичную стену. Боль оказалась реальной. Но заболело не тело, а обожгло болью внутри, там, где замедляло свой ход сердца. «Я принёс тебе нехорошую весть», — сказал вкратчивым голосом поджидавший её вместо Рона незнакомый мужчина и вытарещил и без того круглые глаза. «Вестник», — выдохнула Лиза, — «будь ты проклят». «Будь проклята ты, любопытная девочка. Попробуй теперь отсюда выбраться». Усмехнулся он, поднял вверх руки, и провалился под землю, будто под его ногами открылся люк. Лиза в ужасе смотрела на то место, где еще мгновение назад стоял обманувший ее вестник, а затем спохватилась и развернулась, чтобы успеть вернуться домой. Только за ее спиной больше не оказалось ровной дороги. Все пространство занимали огромные зеркала, в которых угадывались расплывчатые тени. У Лизы закружилась голова, но не от того, что ее силы были на исходе, а потому, что эта ситуация напомнила ей уже прожитую в детстве, когда она вот так заблудилась в зеркальных лабиринтах. Лиза в отчаянии ринулась к ближайшему к ней зеркалу, но едва её ладонь коснулась стекла, как то рассыпалась на множество сверкающих осколков, а в проёме обнаружилась кирпичная стена. Второе зеркало постигла та же участь. И третье. Лиза металась от зеркала к зеркалу, но только ослабевала, а все проходы оказывались заложенными кирпичными стенами. Она вывела Алену, но потерялась сама. И нет никого, кто бы мог вывести ее из ловушки, в которую ее завел вестник. А зеркала все множились и множились, тогда как ее собственные силы иссякали с каждым новым разбившимся зеркалом. Слезы застилали ей глаза, Илиза вслепую билась в этой зеркальной ловушке, понимая, что уже не выйдет. Внезапно что-то мягкое коснулось ее ноги. Лиза опустила глаза и сквозь пелену слёз увидела Мариса. Кот поднял на неё глаза. В этом месте, оказавшиеся ярко синими, громко мяукнул и прыгнул в одно из зеркал. Лиза приблизилась и увидела вместо стеклянной поверхности проход. Кот, убедившись, что она вышла за ним, прыгнул в следующее зеркало, а затем в другое, безошибочно выбирая правильное. «Ты в очередной раз меня спас», — прошептала Лиза, когда они с Марисом оказались у знакомой ей двери. Кот потёрся о её ногу, но когда она присела, чтобы взять его на руки и вместе выйти, мягко выскользнула из её рук. «Лиза?» — услышала она за спиной, оглянулась и охнула от неожиданности и радости, увидев Рона. «Ты? Так это?» Она не договорила и засмеялась. Рон обнял её и крепко прижал к себе, а когда Лиза запрокинула вверх лицо, поцеловал бесконечно долгим поцелуем. Она отвечала ему и вспоминала их звёздные ночи когда небо было так близко, что его можно было коснуться рукой, а земля, наоборот, так далеко, что сжималась до точки. Вспоминала его запахи, мяты, сандала и дыма. Вспоминала прикосновения к его коже и его поцелуи, которые в сравнении с этим последним прощальным блекли. В них не было горечи пережитой потери. Не было жгучего понимания, что никогда больше поцелуи с ним не повторятся, И не было той сладости от этого быстротечного счастья их неожиданной встречи. «Тебе пора», — сказал Рон, мягко разняв руки, обнимающей его Лизы. «И мне тоже пора. Прости. Прости за всё». Она кивнула и улыбнулась сквозь слёзы. «Рон, ты меня любил?» — спросила Лиза на прощание. «Больше жизни», — ответил он и ушёл. А она шагнула в дверь. «Лиз! Лиз!» — встревоженно бормотал кто-то рядом и легонько похлопывал ее по щеке. Затем выругался и крикнул кому-то. «Врача! Позовите!» «Не надо!» — тихо возразила Лиза и открыла глаза. «Пришла в себя». Выдохнул с облегчением Дэн, но затем, нахмурившись, рявкнул. «Опять? Ну что ты за человек?» Лиза несмело улыбнулась ему и села на кушетке. Декорации за время ее отсутствия изменились. Оказывается, ее успели перенести из палаты Алены в какой-то бокс. «Врач сейчас придет», — сказала, входя в двери молодая медсестра. «Не надо», — возразила Лиза. «Я в порядке». «Вы внезапно потеряли сознание», — начала медсестра, но Лиза ее перебила. «Было душно, и еще я забыла пообедать». Медсестра посмотрела с укором на Дэна, словно он был повинен в голодовке своей спутницы. «Не нужно врача», — подтвердил уже он. «Хорошо, тогда я скажу ему. Что-нибудь вам принести? Глюкозу?» «Нет», — сказала Лиза. «Я просто хочу выйти на воздух». Когда медсестра ушла, Лиза развернулась к Дэну и вопросительно подняла брови. «Ты опять чуть не доигралась», — проворчал он, но все же, помогая ей встать с кушетки, улыбнулся. «Как Алена?» — пришла в себя. Лиза удовлетворенно кивнула. Дэн выудил вдруг из кармана шоколадку и протянул ей. «На, подкрепись». «Запомнил?» — засмеялась Лиза. «Ты невероятный. Невероятный друг!» Закончил он за нее и подставил ей локоть, чтобы Лиза смогла опереться. Они вышли на улицу и направились в сторону остановки. Но, видя, что Лизу все еще пошатывает, Дэн вызвал такси. «Все вроде шло хорошо», — начал рассказывать он, пока они ожидали машину. «А потом с тобой что-то случилось. Ты побледнела и на какое-то время перестала дышать». Всего на несколько секунд, но я перепугался до чёртиков и вызвал медсестру. Она прибежала, увидела, что очнулась Алёна и вызвала докторов. Тебя перенесли в бокс. К счастью, ты пришла в себя практически сразу. Но я этих пары минут страха мне, думаю, хватит до конца жизни. «Спасибо, Дэн», — ответила растроганная Лиза. Ей было стыдно и неловко перед ним, и чтобы как-то извиниться, она отломила от шоколадки половину и протянула ему. «Что там случилось?» Я будто перестал тебя ощущать. Это я виновата. Я выпустила тебя, потому что...» Лиза споткнулась на слове, но затем закончила. «Потому что увидела там Рона. Вестник подстроил мне ловушку. И Рон вывел меня обратно». «Ясно», — коротко ответил Дэн, и, заметив машину такси, поднялся. До её дома они ехали почти в молчании, обмениваясь лишь короткими и незначительными фразами. Но когда Дэн проводил Лизу до квартиры, и она предложила ему пройти, отказался. «Лиз, я не могу быть тебе другом», — сказал он, глядя ей в глаза. «Мне лучше уйти. Надеюсь, поймёшь». «Дэн», — растерялась она, — «я не...» Но он остановил её жестом. «Тебе нужно время, Лиз. Вот, возьми, пожалуйста». С этими словами Дэн протянул ей её телефон и грустно улыбнулся на прощание. Лиза вошла в квартиру и тихо прикрыла за собой дверь. Слишком много в последнее время в её жизни стало таких дверей, которые то ей приходится открывать, то их закрывают другие. «Морис?» — позвала она, почти неудивлённой тем, что кот впервые не вышел её встречать. «Морис?» Лиза обошла всю квартиру, но так и не обнаружила кота. Только на кухне оказалась открытой форточка, которую она, уходя, забыла закрыть. Но под окном на снегу не осталось кошачьих следов. Сиамец исчез таким же мистическим образом, как и появился. Звонок с незнакомого номера раздался через два дня после последнего разговора с Лизой, в то время, когда Дэн возвращался из издательства. «Дэн?» — услышал он в трубке мужской голос. «Это Скворцов». Дэн остановился на тротуаре, удивлённый и настороженный этим звонком. «Могу я с вами встретиться?» — спросил Скворцов, и когда Дэн ответил согласием, сказал. «Где вы? Я сейчас пришлю за вами машину». Такая срочность не предвещала приятного разговора. Но в то же время намекала на его важность, и хоть Дэну больше всего сейчас хотелось прогуляться пешком по суетливому городу, а не спотыкаться в пробках, он назвал место, где будет ожидать машину. Через полчаса его привезли к старинному особняку в центре, переделанному под офис. Его встретил сам Скворцов, вышел в приемную и проводил к себе в кабинет по пути отдав распоряжение секретарю принести кофе. Дэн заметил, что продюсер и владелец телеканала вместо юной красавицы модельной внешности в качестве помощницы держит женщину зрелого возраста. И это понравилось. Продюсер юной красотки секретаря предпочитал опыт и профессионализм. Сам Скворцов тоже оказался мужчиной непривлекательной внешности. Высокий, но грузный, С отечным лицом нездорового цвета и уставшими глазами. Красавица-дочь внешностью была полностью в свою покойную мать. Хозяин кабинета пригласил Дэна присесть. И сразу же за этим расторопная секретарь внесла на подносе угощения, кофе и маленькие пирожные. «Дэн, я хотел попросить вас не писать и не публиковать ту книгу, в которой могут быть освещены последние события». Сразу же перешел к делу Скворцов. Дэн неторопливо отпил кофе, отметил про себя его божественный вкус и взял с тарелочки воздушное пирожное. Просьба продюсера его не удивила. Нечто подобное он и предполагал, но отвечать сразу не стал решил немного помариновать Скворцова. Но не из вредности, а потому что кофе оказался невероятно вкусным. В этой истории замешано не только мое имя, но и моей дочери. Незачем девочке такая огласка — «Не хочу, чтобы ее имя связывали с этими убийцами, хоть она ни в чем не виновата». Голос могущественного Скворцова неожиданно дрогнул, и Дэн даже устыдился того, что заставляет его так долго ожидать ответа. «Илья Андреевич, обещаю вам, что книга с этим сюжетом написана не будет», — ответил Дэн. Он и сам не собирался ее писать. Но вовсе не потому, что его книга была неудобна Скворцову и его дочери, а потому, что эта история касалась Лизы. «Рад, что мы друг друга с вами поняли, Дэн. Я возмещу вам убытки. Очень с вашей стороны будет любезно». Тонко улыбнулся Весенин и поставил на блюдце пустую чашку. «Сколько вы хотите?» Уже деловым тоном спросил Скворцов. «Попрошу дорого, Илья Андреевич». Скворцов помрачнел, но затем взял себя в руки. «Хорошо, Дэн. Назовите вашу цену». «Свербский Павел Игнатьевич. Вам знакомо это имя?» Скворцов вздрогнул и поднял на Дэна глаза. «Что вы хотите?» Настороженно спросил он, потому что писатель неожиданно сломал привычную ему схему. «Извинений с вашей стороны лично перед Свербским Павлом Игнатьевичем и публичных признаний, что вы обвинили его несправедливо». «Убытки вы нанесли даже не столько заслуженному врачу, сколько пациентам и их родным. Вот если вы как-то исправите эту страшную ошибку, можем считать, что мы в расчёте. И я обещаю вам, что в моих книгах не будет даже намёка на известную нам историю». «Ладно, Дэн», — буркнул Скворцов. «Договорились». «Вот и хорошо». Улыбнулся Весенин и поднялся с тем, чтобы уйти. «Спасибо за кофе. Ваша помощница его варит отменно». «Дэн, сядьте», — попросил Скворцов. «Есть еще другой разговор. Я прочитал три ваших последних книги и готов их экранизировать». Дэн удивленно вскинул брови, и Скворцов верно расценил его реакцию. «Нет, это не плата вам за молчание. Книги действительно талантливо написаны. Думаю, из них выйдет хорошая экранизация. Я давно искал что-то подобное. С кем я могу вести переговоры о покупке прав?» «С вами напрямую, издательством или вашим агентом?» «Со мной, издательством и Диной Успенской. Кто еще лучше нее сможет написать сценарий?» С коварной улыбкой ответил Дэн. И Скворцов неожиданно рассмеялся. «Дэн, да вы профессиональный шантажист. Оставьте мне контакты вашего редактора и Дины Успенской и ждите от меня на днях звонка».